Глава 3. Бывший генерал-майор, а теперь комендант второго ранга Константин Александрович Тамарин, в своем купе занимался от скуки решением крестословиц. Он любил это развлечение и считал его полезным для людей умственного труда. Подобно шахматной игре оно требовало напряжения мысли, полезно, как постоянная тренировка. И вместе с тем давала отдых от привычной работы. Но по утрам Тамарин никогда крестословицами не занимался, и ему было немного совестно. Путешествие всегда выбивало его из колеи. Накануне вечером он играл с попутчиками в винт слишком долго, В былые далекие времена в Петербурге всегда кончал игру около полуночи, затем легко ужинал и выпивал две рюмки хереса. Об его хересе на сон грядущий все знали. Клубный лакей подавал ему бутылку без заказа, и он немного этим гордился, как гордился вообще регулярностью своей жизни и тем, что отлично спит после ужина. Другие люди его лет перед сном не ели ничего. Играл он в винтмастерский и был когда-то в клубе признанным авторитетом. За прекрасную игру его не раз приглашали в партии самых высокопоставленных людей. В поезде за игрой вышла необыкновенная редчайшая комбинация с малым шлемом без козырей, почти совершенно тождественная стой, которую он когда-то разыграл в яхт-клубе память вообще и в частности память к карточной игре у него были необыкновенные. Его партнер Конгаров, сыграл точно так, как тогда сыграл великий князь. Тамарину воспоминание было немного смешно, но прежнее чувство неловкости с кем играл когда-то, с кем играет теперь, мучившее его в первые годы близости к большевикам, давно рассеялась. что ж и те были не ангелы, да и среди этих не все скоты попадаются и порядочные люди вот и в винт играют одинаково почти весело подумал он снова сдавая карт кончили они игру поздно затем из вежливости надо было еще хоть немного поговорить посмеялись за расчетом, в какой валюте расплачиваться. Игра была далеко не крупная, но секретарь проиграл несколько больше, чем ему следовало бы по жалованию и посуточным. Посол, чтобы его утешить, был с ним особенно ласков. Зато в любви какое счастье, этому красавцу говорил он. Секретарь был уродлив. Представьте себе, из-за него три женщины покончили с собой. Эдуард Степанович, сколько вы в общем выплачиваете алиментов в месяц? Нет, положительно, пора бы вам остепениться. Спасибо. Я уже смеялся не впопад, ответил стыдливо улыбаясь секретарь. Значит, быстрота и натиск храбрость города берет. Тоже не впопад, поддержал шутку посла Тамарину. Что ж, приблизительно также шутили и в яхт-клубе, рассеянно подумал он. А шлемми, командир Иванович, хоть этот фушер вам очень помог выразыграли на яхт, признал Конгаров. Это что и говорить. За картами они постоянно обменивались комплиментами в тоне Наполеона, отдающего должное эрцгерцогу Карлу. У каждого был свой стиль игры находивший признание у другого. Впрочем, они и вообще были довольны друг другом. Вот и этот несовершенный скот, подумал Тамарин, хоть послом его можно было сделать разве для смеха. Не орел, конечно, его превосходительство, но приятный человек, понявший урок истории и ошибки своего класса, думал Конгар в своё купе генерал вернулся в четверть третьего. От Херис он давно отвык, но ему хотелось закусить обед, как всегда в вагоне-ресторане, был не очень хороший и довольно дорогой. На ночь Тамарин по своему обыкновению прочел главу из Наследия. У него было отличное дюмлеровское издание Клаузевица с которым он никогда не расставался, скорее отправился его путешествовать без паспорта или без зубной щетки, чем без этих небольших книг в старинных переплётах из гладкой желтой кожи. Самый вид их. Суховатая бумага. Последнее слово или последний слог внизу страницы перед переходом на новый лист. Маленькое е вместо умлаута над о и А, действовал на него умиротворяюще. Обычно он прочитывал одну главу и засыпал. Но на голодный желудок заснуть было нелегко, и книга раскрылась на очень сильной главе. Сначала попался один из тех коротких отчетливых, похожих на приказ афоризмов, которые доставили Клаузевицу любовь всех военных людей мира. «У войны есть собственная грамматика, но нет собственной логики. Как верно и ясно, с наслаждением подумал Тамарин. Открывшуюся главу, он помнил не так хорошо и был этому рад, как радуются иные читатели, что немного забыли мертвые души можно будет перечитать. Он стал читать дальше. Огромное внешнее воздействие французской революции следует искать не столько в новых средствах и доктринах ведения войны, сколько в совершенном изменении политического искусства и методов управления, характера правительства и состояния народа и так далее. То, что другие правительства неверно истолковывали, то, что они стремились обычными силовыми средствами удержать равновесие, хотя это была уже новая чаша весов, которая перевешивала, это были ошибки политики. Возможно ли такие ошибки рассматривать с точки зрения чисто военного восприятия войны и пытаться их исправить? Невозможно. Мысли эти его волновали. Он прочел во второй раз на словах силовые средства была как будто неувязка может простая опечатка да не в этом дело из этих слов очевидно следовали выводы имевшие значение для всей его работы как-то по-новому оправдывавшие его жизнь Однако в третьем часу ночи Тамарин был не в силах обдумать прочитанное и знал, что если начнет об этом думать, то не заснет. Он хотел было заложить угол, но пожалел. Уж очень хорошо было издание. И решил запомнить страницу Сто Сто сорок восемь. сорок восемь, сказал он вслух, и спросил себя, нет ли мнемонического приема — восемь вдвое больше, чем четыре. на ну, первая цифра. Да, разумеется, буду помнить сто сорок восемь. подумал он и заснул. Спал он много хуже обыкновенного. Снились ему вещи бессмысленные. Великий князь играл с Клаузевицем в винт и в карты им смотрел Царь Петр. Клаузевиц прорезал на шлеме, оставил противников без ста в 148. Наядь сыграли. Клаузевиц Иванович сказал в восторге Петр Великой. На этом Тамарин проснулся и что-то еще мог с улыбкой вспомнить из нелепого сна. Царь Петр тут причём? Кажется, год, как о нем не думал только дня через два случайно вспомнил, что в яхт-клубе на стене висел портрет Петра. За окном светились огни, поезд стоял. Генерал взглянул на часы Шесть. Не граница ли? Посмотрел в окно и, увидев в притусклом свете фонаря офицера в немецком мундире, ахнул: Германия! Он наскоро оделся, надел пальто, поднял воротник и вышел, чувствуя непонятное волнение. Со времени войны он за границей не был. Накануне они проехали через Польшу, но ему как-то трудно было считать Польшу за границей, а Варшаву, где он в молодости состоял в штабе генерал-губернатора столицей иностранного государства. Вот Это настоящая заграница. Не так собирался сюда войти 22 года тому назад. Одни чиновники страшного вида проверяли паспорта, другие багаж. В советский дипломатический вагон никто не заглядывал. Самый страшный из чиновников только обменялся несколькими словами с секретарем, который, видимо, был и перепуган, и счастлив. Затем чиновник приложил руку к козырьку и отошел, впрочем, без большого почтения на лице. Генерал, вздрагивая, гулял по перрону. Всё тут неопределенно его волновало, особенно вид немецкого офицера. Этот офицер искоса на него поглядывал, видимо, тотчас безошибочно признав в нём военного. И Тамарин, разумеется, сразу заметил Все перемены в германском мундире. Почему-то, при виде офицер он пожалел, что вышел из вагона небритый и без воротничка. Ему хотелось выпить кофе или лучше чего-нибудь немецкого, например, данцикской водки. Но в ранний утренний час на перроне еще ничего не продавали. Начала работать только газетная будка. Генерал нерешительно оглянулся, его положение было очень прочным, бояться как будто ничего не приходилось, но, может быть, все таки было бы лучше немецкой газеты не покупать. Да еще сразу на первой станции набросился. Он рассердился и купил газету, сложил ее вдвое, спрятал в карман и вернулся в свое купе. Собственно, теперь при желании можно было бы Остаться здесь совсем вдруг пришла ему в голову дикая мысль стать эмигрантом как те вздор какой волноваться не отчего ну жили так теперь живем иначе и они тоже не совсем так живут как раньше в купе было тепло он все еще вздрагивал да Не думал. Не думал, не надо было выходить неодетым. Рассеянно просмотрел мелочь, сдачу данную при покупке газет. Вид немецких монет тоже волновал его. Он когда-то провел год в командировке в Германии, и это было одно из самых приятных воспоминаний его жизни. Не надо было выходить без воротничка. Поезд тронулся. Тамарин снял пальто, повесил его на крючок, разделся и снова лег, дрожа под легким одеялом. Думал, что засыпать теперь уже не стоит, но задремал и проснулся лишь на остановке во Франкфурте от свистков и шума за окном. Больше не выходил. Пользуясь остановкой, выбрался. В России всегда с этого начинал день. Никаких жилетов он не признавал. У него от лучших времен сохранился прибор из семи превосходных английских бритв. Для каждого дня была положена особая. На рукоятках были выгравированы слова: понедельник, вторник, среда, затем лезвию давалась неделя отдыха. От этого оно становилось лучше. В первые годы революции брившиеся прежде люди случалось отпускали бороду в целях экономии а бородатые начинали бриться в целях гигиены Тамарин носил по старинному бакенбарды под Александра II такие и до революции были разве у одного человека из тысячи ни цель экономии ни цель гигиены не достигалась однако у него и все годы подбородок был всегда Побрит безукоризненно, бакенбарды тщательно расчесаны. В этих бакенбардах было нечто контрреволюционное. И на улицах прохожие, особенно те, что постарше, поглядывали на него с удивлением и даже не без испуга. Сбрил он бороду лишь в пору самого страшного голода и нищеты. Показалось дико ходить так дальше, да и очень уж он вдруг посидел. Жизнь его точно разделилась на два периода: с бакенбардами и без бакенбардов. С того времени у него немного убавилось и уважение к себе. День его в России проходил очень правильно. После бритья, если можно было, принимал ванну. Но и в ту зиму, когда люди сидели дома в шубах, ежедневно обливался водой и носил сносное белье. Хозяйство вела кухарка, прислуживавшая у них много лет и оставшись при нем после смерти жены. Ни детей, ни близких родных у него не было. Вся жизнь Тамарина сводилась к работе. Выкупавшись, он всегда сам заваривал чай по своей системе, обжигал три полных ложечки крутым кипятком, Давал постоять минуту-две под полотенцем и доливал доверху кипящей водой. Затем он нёс чайник в свой кабинет и за работой выпивал три стакана с одним куском сахара каждый и съедал сухарь хлеба, и избегал так как имел склонность к полноте. Это было лучшее его время. В эти утренние часы, от семи до девяти, он составлял доклады, записки, статьи для военно-научных изданий. Сначала набросал карандашом конспект, затем сразу набело писал окончательный текст на своем старом еще в три ряда клавиш, но совершенно исправном Ундервуде. Сливаясь, все это работа, крепкий чай, легкий, четкий стук машинки, так приятно отчетливо выводивший его мысли, после машины все становилось особенно ясным было главной радостью его жизни ровно в девять часов он со вздохом прекращал работу заботливо накрывал крышкой ундервуд и уезжал на службу там слушал чужие доклады и читал чужие записки они в большинстве ему не нравились но относился он к ним очень корректно и заключение давал по совести если только не было совершенно необходимо лгать В вагоне ничего этого делать было нельзя. Тамарин вспомнил, что купил на границе газету. Ему прежде всего бросилась в глаза статья под крупным заголовком Еврейские кровавые собаки. Чувство его к большевикам, о которых говорила статья, были смешанные, но он у них служил Теперь служил верой и правдой, и ему было не совсем приятно, что их так называют. Это косвенно задевало и его самого. Когда-то в пору гражданской войны он поступил на советскую службу с намерением либо помочь тому, кто произведет переворот, либо улучив подходящую минуту, перейти к белым. Из этого ничего не вышло. Переворот не происходил. Белые генералы, подошедшим до него слухам, называли его кто дураком, кто подлецом и изменником, а главное, нужно было жить. Он пришел к мысли, что можно служить России при любом строе, особенно когда служишь в армии. В последние годы жизнь кое как наладилось, началась работа почти такая, как в лучшие времена. К нему относились хорошо и с мнением его очень считались. В дураках оказались люди, называвшие его дураком. Газет, которые могли бы смешать его с грязью, больше не было. Вначале еще тревожила мысль: "Что если придут те?" Теперь как будто ясно было, что те не придут. Иногда, впрочем, ему снилось их возвращение. Проснувшись, думал, что этого быть не может. Но если они и вернутся, то ведь должны же будут считаться с оставшимися. Оставшихся было неизмеримо больше, чем ушедших. И все они в эти годы вели себя почти одинаково. Тамарин пробежал телеграмму. Известия тоже были неприятные. Сообщалось о больших успехах итальянских войн в Африке. По своим взглядам он желал победы Италии, считал Муссолини великим государственным деятелем. Не было у нас ни одного такого, того так все и вышло. Но генерал был убежден, что завоевать Абиссинию итальянцам будет чрезвычайно трудно. В одной из самых лучших своих статей он доказал, что горная цепь Амба-Аладжи неприступна. Ссылаясь на его авторитет советская газета высказала даже в передовой уверенность, что на эфиопском деле империалистическая банда сломит себе шею. Эта ссылка была для него большим служебным успехом. Теперь в телеграме сообщалось, что Амба-Аладжи и даже Амба-Арадам взяты. Может, ещё неправда, усомнился Тамарин. Однако сообщение как будто походило на правду, теми почти неуловимыми признаками, которые чувствуются и во вранье официальных сообщений. Генерал проверил ход своих мыслей. Штурмовать отвесный горный хребет, на котором укрепилась армия Раса Десты, очень трудное, почти немыслимое дело. И ведь не станет же тем временем сидеть сложа руки, раз Сийюм тотчас, разумеется, ударит на линию Макале Адуя, подумал он, и от всей души, желая успеха, раз уж несмотря на свои загнанные внутрь политические взгляды и на преклонение перед Муссолини. Несколько успокоенный он выбросил немецкую газету за окно и, открыв том Клаузевица на 148 странице, вспомнил и без мнемонического приёма. стал выписывать те строки в записную тетрадку. Но поезд несся быстро, карандаш прыгал по бумаге, выходили каракули. Нет, в вагоне работать нельзя. Он вынул из чемодана иллюстрированный журнал с крестословицами Вначале пошло хорошо. В вертикальном ряду первым было Им славятся Марсель и Казань. Мыло, разумеется, с удовольствием подумал генерал. Но затем пошли загадки. Энергичного человека она не заставит повернуть обратно. Пуля? Нет, не пуля. Укрепление тоже нет пропустил легче будет когда выяснится следующий ряд префикс заимственный из татарского языка что за вздор откуда порядочному человеку знать такие вещи она рассказывала митрофанушке интересные истории тамарин старался вспомнить митрофанушка это из недр но кто же рассказывал ему интересные истории няня мать не выходил. В это время в его купе вошел Вислиценус. Генерал несколько смутился, отложил иллюстрированный журнал и, поиграв серебряным карандашиком, незаметно спрятал его в карман. С Вислиценусом он был немного знаком по Москве, встречал изредка на заседаниях и относился к нему так, как мог бы относиться к пляшущему дервишу или к существу, прив с Луны, может быть и хорошее существо, но ждать от него можно всего, надо быть очень осторожным. Перед самым его отъездом из Москвы Тамарину было объявлено, что быть может, если за границей понадобится его помощь. Это очень встревожило генерала, советом и техническими указаниями несколько успокоил его начальник. Неужели пришел за помощью, подумал он. Однако его опасение было неосновательно. Веслиценус просто хотел побеседовать. Что за человек? Почему-то ему нравился комендант Тамарин. У него была слабость к военному делу и к военным людям. В детстве он страстно мечтал стать великим полководцем. Как спали, спросил он, как изволили почевать одновременно спросил генерал Оба засмеялись. Тамарин сказал, что слишком долго вчера играли в винт. Охотов отлично играет наш полпред, — заметил Тамарин. Вот как отлично, сказал Вислиценус, и в тоне его почувствовалось недоброжелательство. — Да, в винт, он, говорят, превосходно играет, подумал он. Что ж, У каждого человека должно быть что-либо настоящее, свое, подлинное. У него быть может винт. Я тоже слышал, что он прекрасный винтёр. С насмешкой сказал Веслиценус. Генерал насторожился. Ему доставляли удовольствие раздоры и столкновения между этими людьми. Он часто видел такие сцены в комиссиях, где эти люди С ним бывали почти всегда любезнее, чем друг с другом. Однако Веслиценус больше ничего не сказал и перевел разговор на Германию, на немецкие чистоту и порядок. На это они точно, мастер рассказывал тамарин и вспомнил какой-то эпизод из времен войны. Эпизод был мало замечательный, но Веслиценус терпеливо слушал, может быть, в конце будет что-либо интересное. Интересного и в конце ничего не оказалось. Попробовал на удачу спросить, какую военную школу Тамарин ставит выше, немецкую или французскую. Генерал ответил, что у немцев больше основательности, а у французов больше, ну, как сказать, больше брио, знаете, этот французский жар, порыв. Весь кивнул головой со значительным видом. Точно только теперь после разговора с крупным специалистом понял, в чем разница между обеими школами. В развитии своей мысли комендант процитировал Клаузевица: "Таланты полководца, воинская добродетель армии и ее национальный дух". Сказал и пожалел. Лучше было не говорить таких слов. «Тогда мы хороши, угрюмо подумал Веслиценус. Да. Клаузевиц. Война есть продолжение политики, ответил он, показывая, что переводить немецкую фразу было не нужно. Ленин тоже очень высоко ставил вашего Клаузевиц. Я поэтому начал было его читать и бросил, мне показалось скучно общие места. Генерал посмотрел на него так, как очень терпимый, но верующий мусульманин мог бы смотреть на человека, отзывающегося пренебрежительно о Магомете. "Ну знаете", сказал он. "Это как кто-то говорил, что горе от ума плагиат, все состоит из поговорок там, маль Мальлексевны, и все прочее". Разговор сразу оживился, и через несколько минут Оба уже беседовали с увлечением. Да, это отчасти верно, говорил Веслиценус в ответ на приведенную Тамарином цитату, ту, которая накануне так его взволновала. Но только отчасти. вам, генералам, конечно, эти мысли выгодны. Если вы побеждаете, честь и слава. А если не побеждаете, то виновата политика. Вы тут ничего не могли сделать. Невозможно, неправда ли? Поэтому-то все вы так любите Клаузевица. Нет, дело не в политике, а в технике. Вы, военные люди, германскую войну представляли себе как японскую. И с 1905 года по 1914 готовились к новой японской войне. А теперь вы будущую войну представляете себе как германскую и опять готовите нам прошлую войну, а она будет совершенно другая. От чего? От того, что какой-нибудь штатский Майер или штатский Сидоров или штатский черт в ступе выдумает какую-нибудь штучку, из-за которой все ваши расчеты пойдут прахом. Это неверно, просто фактически неверно, говорил Тамарин, сдерживаясь. все таки он не мог серьезно спорить о военном деле с штатским человеком. И прежде всего, потому неверно, что нам все эти штучки майера тотчас становятся известными и мы их пускаем в ход ничего вам не становится известным так как в мирное время майер ни о какой войне и не думает он начинает думать о войне когда война уже идет, когда газеты его раскалят до белого коленя, когда у него убьют сына внука племянника Вот тогда он и начинает думать, как бы лучше отправить на тот свет тех ближних, с которыми он за год до этого воспевал братство людей и локал пива на разных научных конгрессах. А так как у Майера больше знаний и таланта в голове, чем у всех генералов вместе взятых, Тамарин пожал плечами. То он-то Майер обезьяну и выдумывает. Тогда являетесь вы, господа генералы, и пускаете в ход. Так было и с удушливыми газами и с танками. танки изобрел генерал. Ваш пример говорит как раз против вас. Уж будто верно изобрел какой-нибудь состоявший при нем инженер. А он выдал за свое. А уж насчет удушливых газов я твердо знаю, штатский профессор выдумал Габер, Хабер, Гагер, не помню. Но если все определяется наукой, то чего же стоит ваш экономический материализм, сказал генерал. Лицо у него изменилось, он немного побледнел. Что же тогда руководит миром? Бытие или сознание? Это другой вопрос, нет, не другой, а тот самый. Я спрашиваю, бытие или сознание? Тогда извините меня, ваш материализм ерунда. Он спохватился и замолчал. Вильцен засмеялся, ему все больше нравился генерал и тем, что он изменился в лице, когда речь зашла об его деле. Да, конечно, у него подлинное это и тем, что пирицированный костюм с боковым карманом на правой стороне пиджака на нем казался почти новым, и тем, что в его купе приятно пахло туалетной водой, и всем вообще своим обликом. Облик пустяки, но в каком-то смысле мы оба с ним люди старого времени, подумал Веслиценус. К собственному его удивлению эта неожиданная мысль не была ему неприятна. Вы меня обошли слева, смеясь, сказал он, показывая, что комендарму опасаться нечего. Да я и в самом деле плохой марксист, Тамарин снова насторожился. Это можно понимать двояко: плохо понимаю марксизм или плохо верю в марксизм. "Уж не провокация, или подумал он. Вступив поезд, чуть изменил тон, послышался свисток. Это как будто клало конец отделу разговора, как в книге цифра новой главы. Висслиценус посмотрел на часы. Медленно идет время. Вы позволите, спросил он, взяв с дивана иллюстрированный журнал. Вы, кажется, занимались крестословицами?" Да, я в дороге люблю, сказал виновато улыбнувшись Тамарин. — Работать ведь нельзя, а я тоже очень люблю. Вот это им славятся Марсель и Казань. Мыло, конечно, с торжеством догадался он. Это-то мыло. А вот дальше энергичного человека она не заставит повернуть обратно. Лэд, скажите. Энергичного человека она не заставит повернуть обратно? Да. Бомба? Нет. Красавица? Нет какая же красавица? Четыре буквы. Генерал снова вынул из кармана серебряный карандаш.